Глава 13 Я вспомнил из лекции по истории архитектуры, что дубовые бочки использовали для хранения кислот. Звучит парадоксально, но факт. Дубильные вещества в древесине дуба замедляют коррозию. Кислота, конечно, разрушает дерево, но медленно. Очень медленно, особенно плотный мореный дуб. Для кратковременного хранения на несколько дней дубовая тара вполне годилась. Если обмазать внутреннюю поверхность смолой, сосновая живица, растопленная на огне, создает водонепроницаемый слой. Не идеально кислотостойкий, но добавит запас прочности. Бочки для дегтя именно так и делали. А у меня есть два дубовых ведра. Одно древомира, а второе петрухина. Оба на пятнадцать литров. Если соединить их, получится подобие бочонка. Грубого, неказистого, но функционального. Как временное ограждение на стройке. Некрасиво, зато работает. Забрав ведра со двора Древомира, я рванул в мастерскую. Ведра были старые, потемневшие от времени, но крепкие. Дуб он и есть дуб, с годами только крепчает. Сбил киянкой обручи с обоих ведер, подогнал кромки друг к другу, рот в рот, так сказать. Подровнял торцы рубанком. Соединение должно быть герметичным, иначе кислота просочится в стык. А это гарантированный ожог и еще два золотых в пользу Савелия. Набрал обрезков досок, подпилил их, сделав клиновидный срез, а после приколотил друг к другу, сделав подобие двускатной крыши. После эти крыши наложил на соединенные ведра и принялся заколачивать гвозди, чтобы создать жесткое соединение, которое будет удерживать две емкости друг с другом. Гвозди ожидаемо не захотели входить в дуб и гнулись, как черт знает что. Пришлось изгаляться. Я взял доски, привезенные борзятой, и из них соорудил квадратный каркас, в который поместил ведра а после все это заколотил так, чтобы доски давили наверх ведра, прижимая его к нижнему и не давая сдвинуться с места. Потом добавил пару распорок для верности и получил уродскую тяжелую конструкцию, зато прочную. Быстро сбегал на реку за глиной, сделал замазку, густую жирную глину замешал с мелко нарубленной березовой корой, кору добавил для армирования, фибробетон по-деревенски, если угодно. Обмазал стыки толстым слоем, разгладил мокрыми пальцами. После обмазал емкость глиной изнутри. Можно было использовать воск для идеального гидрофобного барьера. Но воска у меня не было. Вернее, были два огарка свечей, жалких и оплывших. На 30-литровую емкость этого явно не хватит. Сосновую живицу можно было бы натопить из сосновых поленьев, а после процедить через тряпку. «Но сколько мне потребуется поленьев для того, чтобы набрать живицу для обмазки бочки?» В итоге остановился на глине и не пожалел. Крышку строгать и вовсе не пришлось. Я заранее выбил дно у одного из ведер. Это дно и стало крышкой. Только обстругал его немного. Крышка вышла толщиной в два пальца с бортиком по периметру. Бортик входил в горловину бочонка на палец. Лотная посадка почти без зазора. Снизу обмазал крышку глиной. Получившийся бочонок я смотрел критическим взглядом. Халтура и еще какая. Но для первого раза сойдет. Осталось подумать о безопасности. Наружный слой еще не высохшей глины я обсыпал оставшейся известью. Если слезняк попытается сбежать, ему неминуемо придет к врачу. Осталось выкопать яму и доставить бочку на место. Выглянув в окно, я понял, что уже вечереет. Значит, придется отложить это увлекательное занятие на завтра. Я порядком вымотался, хотел пойти отдохнуть и поесть, но вместо этого отправился к купцу. В мой карман оттягивали два ядра от слизней, размером с грецкий орех кристаллической структуры, почему-то теплые на ощупь. Борзяту я нашел по звуку. Купец гремел засовами на амбаре. Его борода торчала в стороны, как малярная кисть. Кисть, которой красили забор против шерсти. Щеки покраснели, на лбу выступила испарина. Видать, недавно приехал из города и разгружал заработанное непосильным трудом. Моим трудом, разумеется. Завидев меня, Борзято улыбнулся и выпалил. «О, Ярик!» Всплеснув руками, он подошел ко мне вплотную и стал шептать. «Был в городе, значит». «Твой стол весьма высоко оценили. У нас пять заказов. Сделать надо за месяц. Управишься?» «Должен», — кивнул я и протянул ему два ядра. «У меня тут на продажу кое-что завалялось. Ты возьмешь». Борзято уставился на ядра, потом перевел взгляд на меня, потом снова на ядра. «Ты где это взял?» — выдохнул он. «У слизня», — ответил я невозмутимо. «Брать будешь или нет?» Борзята потянулся к ядру толстыми пальцами осторожно приподнял покрутил перед глазами «Ядрёна мать пробормотал он себе под нос Настоящие мать их студенистые яйца еще и целое это как так вообще дух слизней хлопнул и забрал ядра ты слизни недоверчиво нахмурился борзята но слизни в одиночку только идиот пойдет «Верная смерть же!» «Как говорится, удача любит дураков», — усмехнулся я. Борзята хмыкнул и снова уставился на ядра. По его лицу читалась внутренняя борьба. Жадность боролась с подозрительностью, как два подрядчика за один контракт. Жадность, разумеется, побеждала. «Ну, допустим», — он задумчиво почесал бороду. «Так-то да, возьму, пожалуй». По две серебрухи за штуку дам. Две серебрухи за ядро, не бог весть, какие деньги. Впрочем, для нищего пропойца четыре серебрухи были целым состоянием. По три серебрухи за штуку кивнул я и протянул руку. «Ага, ни вашим, ни нашим. Две серебрухи и пять медиков», ответил Борзята и полез в поясной кошель. Отсчитал монеты и передал их мне. Борзята бережно убрал ядра в карман. При этом продолжал коситься на меня, словно ждал подвоха. «Ежели еще будут, неси!» — буркнул он. «Непременно», — пообещал я и направился прочь. За моей спиной слышалось бормотание купца. Наверняка пытался понять, как деревенский алкоголик раздобыл ядра слизней. Школьные уроки химии — наша вся. Я разделил монеты поровну в два кармана. Две серебрухи и пять медиков петрухи. «Два с половиной серебряника соседки за кур, а то каждый день волком смотрит на меня. Достало!» Я подошел к Петрухе на избе и стукнул кулаком в ставню. Раз, другой, третий. Петруха выглянул из окна, и выглядел он неважно. Правая рука была замотана тряпицей, пропитанной сукровицей. «Яры!» — удивился он. «Ты чего тут? Помощь какая нужна!» «Держи!» — я протянул ему две серебрухи и пять медиков. «Твоя доля за вчерашнюю охоту!» Петруха уставился на монеты, потом на меня, потом снова на монеты. Его губы зашевелились беззвучно, словно он считал, но сбивался. Или пытался вспомнить молитву. «Не, Ярый, не могу!» — замотал он головой. «Я же ничего толком не сделал, только обузой стал!» «Не умничай!» — отрезал я строго. Сказал «заслужил», значит «заслужил». Я взял его здоровую левую руку, разжал пальцы и вложил монеты. Крепко сжал его кулак сверху. Петруха шарашенно заморгал, глядя то на свою руку, то на меня. Кадык дернулся, и парень тяжело сглотнул. Через день мне понадобится твоя помощь, чтобы был как штык, понял? «Юрый, да я... да я сделаю, все сделаю, конечно», просиял Петруха. «Спасибо, Ярый!» — выпалил он и скрылся в избе, откуда раздался его звонкий вопль. «Дед! Деда топой свататься конфиске! Я две с половиной серебрухи заработал!» Послышался грохот, звон, старческое ворчание, потом неразборчивая перебранка. Дед что-то бубнил про блажь. Петруха кричал про честный заработок. Я невольно улыбнулся и пошел дальше. Добрался к соседкиному двору, когда уже стемнело. Не успел я даже подойти к калитке, как дверь избы распахнулась с грохотом пушечного выстрела. На крыльцо вылетела хозяйка с метлой наперевес. Метла была березовая, крепкая, такой можно и голову проломить. «А ну пошел отсюда, Ир такой Анны Заорола она. «Опять за курами моими приперся!» Ее голос звучал громче сирены. Она замахнулась метлой, подбегая к калитке. «Я тебе сейчас так грею, мало не покажется!» «Угомонись, я долг пришел отдать». Что? не поверив своим ушам, замерла она. Я положу на забор монеты, чтобы не скатились. «Это за кур», — пояснил я. «Вторую половину отдам в течение месяца». Метла медленно опустилась. Тетка подошла к забору, наклонилась, разглядывая монеты, потрогала одну пальцем, словно проверяя на подлинность. «Это чей ты?» — спросила она шарашенно. «Совесть, что ли, проснулась?» «Ага», — кивнул я, «тип того». «Ну дела!» — выдохнула тетка. Она взяла монеты и покрутила в руках. Недоверие на ее лице боролось с изумлением, как трещина в стене борется со штукатуркой. «Слово пропоится, конечно, как то Воды не удержит, но серебрухи настоящие-то да». Половину отдал, и на том спасибо, — мирно сказала она, а потом взорвалась. «А теперь пшалон отсюда, алкаш проклятый!» Я улыбнулся и пошел прочь. Пять серебрух пришли и ушли, как зарплата в конце месяца, но зато немного подлатал репутацию. Приняв баню, я поужинал и пошел спать. Проваливаясь в сон, обратил внимание на сообщение системы: Состояние здоровья критическое. Диагностированные профессиональные заболевания. Хронический пулевой бронхит – тяжелая стадия. Прочие недуги. Хронический алкоголизм – ремиссия. Истощение. Дефицит массы тела – 12%. А витаминоз – средний уровень. Текущее состояние. Без лечения смерти наступит через три дня и семь часов. Отказ легких. Вот же скотство. Я этот еловый отвар литрами пью, а срок жизни все не увеличивается, а только уменьшается. Зато от экзама избавился, и алкоголизм в ремиссии — это уже что-то. Жаль только, что мне осталось жить три дня. За это время я в лучшем случае смогу сделать один стол. Так себе перспектива. Родился в новом мире, сделал два стола, две лавки, полку и один сундук, а после помер. Можно сказать, увековечил свое имя, оставив после себя кучу долгов и не до конца замазанную хибару, в которой я уже давненько не бывал. Тяжело вздохнув, я провалился в сон. Снилась мне всякая жуть. Слизни окружали со всех сторон и ползли ко мне. Почему-то у них имелось прозрачное лицо, похожее на Петрухину физиономию. Оно то и дело разевало рот и орало, «Почему пострадал именно я? Это ты должен был гореть в кислоте!» Я вскочил с печи, когда небо только начало окрашиваться алым, встряхнул головой, прогоняя дурной сон. Вины за собой я не чувствовал, так как инструктаж был проведен, а нерадивому работнику еще и компенсацию выплатил по итогу плеснул в лицо водой из ведра, стоящего рядом с окном, растер влагу по шее и отправился в лес. А что еще делать? Древомир будет спать ближайшие часы, а Петрухина лопата все еще у меня. Значит, нужно пользоваться имеющимися ресурсами и не терять время попусту. Проходя через ворота частокола, снова наткнулся на стражников. Они, как всегда, забаскалили. Ярик, говорят, вас с Петрухой вчера грибы покусали, да? Напрашивалась Рифма на букву М, но я сдержался. А, покусали. Видишь, взял с собой лопату. Пойду мстить им. Хе-хе-хе, вот, трепач. Ну иди, иди, садовод хренов. Хмыкнул стражник, пропуская меня. Спустившись с холма, я углубился в лес и отправился туда, где совсем недавно прикончил двух слизней. Почему именно туда? Все просто. Почва там была глинистой. Да, копать тяжелее, зато стенки будут держать форму. Песчаный грунт осыплется к чертям. А мне нужна четкая геометрия. Как в проекте. Миллиметр в километр, так сказать. Добравшись до места, я разметил круг и начал копать. Господи, как же тяжело давалось работа этому телу. Бронхитные легкие хрипели после каждого десятого удара. Спина ныла, как гнилое бревно под нагрузкой. Руки быстро покрывались мозолями. Пот глаза, рубаха промокла за полчаса. На стройке для таких работ есть экскаватор. Или хотя бы бригада землекопов. А тут я один. Романтик средневековья, будь она неладна. Копал я часа четыре с перерывами. Перерывы занимали больше времени, чем работа. Садился на корягу, хватал ртом воздух и пытался не потерять сознание. Потом снова вставал, долбил глину. К полудню яма была готова. Коническая воронка глубиной в два метра. Стенки гладкие, ровные, с уклоном в 60 градусов. Глину для обмазки добыл тут же с одной ямы Самая жирная глина лежит глубоко. Правда, был нюанс. Пришлось собирать глину в трофейную рубаху и тащить к ручью. Там окунать поклажу в воду и волочить обратно. Это было адское занятие, тяжелое и грязное, но я справился. Умирая от усталости, я замесил размокшую глину ногами, как тесто, добавил немного песка для термостойкости и обмазал стенки ямы в два слоя. Первый грубый, толщиной в палец. Дал подсохнуть ему полчаса, хотя кого я обманываю. Эти полчаса я лежал пластом и не мог пошевелиться. Когда же слой подсох, я нанес второй, более тонкий, и разгладил мокрой ладонью. Стенки стали гладкими, как стекло. Следом я набросал сухих дров до половины глубины ямы, и пришлось возвращаться в деревню, так как кресало я забыл. Сбегал за кресалом, отнес лопату. Возвращаясь к яме, ноги перестали шевелиться. Упал на мокрую землю и сидел минут пятнадцать, прежде чем жжение в мышцах прекратилось, и я смог снова ходить. Да уж, сейчас я просто замечательная добыча для любой твари, даже для самой ленивой, ведь и от нее я убежать не смогу. Только очень медленно уйти. Вернувшись обратно, я поджег дрова и отошел в сторону. Жар поднялся столбом, пламя лизало глиняные стенки. И глина менялась на глазах, и серой превратилась в красноватую. Поверхность покрывалась мелкой сеткой трещинок, спекалась, твердела, приобретая характерный керамический блеск. Огонь поддерживал часа два, потом плюнул и пошел домой. Костер и без меня прогорит, а у меня мастер не кормлен. Того и гляди поправится и свернет мне шею за то, что не доедал весь день по моей вине. Войдя на порог дома, я почувствовал восхитительный аромат. Рот моментально наполнился слюной, и я вошел внутрь. На кухне посередине стола расположилась кастрюля, из которой все еще шел пар. Не успел я нагнуться над едой, как услышал окрик древомира. «Там суп стоит. Пожри, пока ноги не протянул». «Мастер, вам же сказали, что нужно соблюдать постельный режим». Начал было я, но он меня перебил. «Заткнись! Бухтишь похлеще моей покойной жены! Жри не делай мне мозги, умник!» Я расплылся в довольной улыбке, и все, что мог сказать, так это «спасибо». Супец был восхитительным. Мастер не просто закинул туда половину зайца, но и кусочек сала для наваристости. Картошка при этом разварилась в кашу, чего суп стал только гуще жесткое мясо зайца размягчилось, что говорило о том, что древомир довольно долго томил это восхитительное блюдо. Одним словом, я смолотил сразу две миски и остановился только потому, что мастер снова заорал. «Хорош жрать!» Я засмеялся, вытер рот, сгреб образовавшуюся горку костей от зайца в ладонь и спрятал их в карман. После отправился снова в лес, но сперва прихватив лопату, заскочил в мастерскую. Собранная мною бочка уже обсохла и была готова к использованию. Вот только как ее доставить в лес? Был бы Петруха здоров, я бы его озадачил, а сейчас... Немного подумав, я решил сделать волокушу. На концы двух досок выгрузил созданную мною конструкцию и прибил ее гвоздями. Потом приколотил к двум свободным концам доски поперечную палку и все. Ручка волокуша готова, а бочка погружена на импровизированный транспорт. Можно вдвигаться, Хотя кого я обманываю, можно выползать. Вытащив бочку за пределы мастерской, я запер дверь и поволок ее по жирной грязюке. Местные смотрели на меня, как на идиота. А стражники у ворот, как обычно, докопались с расспросами. «Ярик, ты че опять пить начал?» — спросил ушастый. «С чего взял?» Ну, носишься туда-сюда, то с грибами, то петруху слизнем пытался скормить. хе хе трезвому такое в голову не придет. Согласен, кивнул я, улыбнувшись. На этот раз я бочку собрал, залезу в нее, крышку законопачу и уплыву вниз по течению. «Нахрена?» — выпучил глаза стражник. «Хочу убраться подальше от тупых вопросов», — усмехнулся я. «Не, ну вы слыхали? Громотей, блин!» «Проходи, не задерживай очередь!» — рыкнул стражник, хотя никакой очереди и не было. Пройдя через ворота, я едва не скатился с холма. Оказалось, что спускать на волокуши бочку, которая весит килограммов двадцать пять, а то и все тридцать, весьма непросто. С горем пополам я справился. Настоящие же трудности начались, когда я вошел в подлесок. Проклятая трава и мелкие кустарники цеплялись за бочку, не давая мне сдвинуть ее с места. Я рычал ралматом и продолжал тащить. Сказать, что это было трудно, значит ничего не сказать. Небо начало темнеть, а я только добрался до ямы. Мне повезло, я никого не встретил по пути. Костер как раз прогорел. Я залез внутрь горячей ямы, обжигающей жаром, и принялся выгребать оттуда пепел. Это заняло у меня минут двадцать. Когда же все было сделано, я постучал костяшками пальцев по стенке. Звук был звонкий, керамический. Не глухой стук сырой глины, а чистый резонирующий щелчок. Получилось. Стенки спеклись в прочную корку. Выдержит ли она кислоту? Не знаю наверняка. Нужно проверять. Но керамика в целом кислота устойчива. Если гончары хранят в глазурованных горшках уксус, то и моя обожженная яма должна продержаться достаточно долго. Тяжело вздохнув, я взял сколоченный мною каркас бочки и аккуратно поместил его на дно ямы. Бочка возвышалась на полметра, а до вершины ямы было еще полтора. Чтобы слизень точно соскользнул куда надо, я засыпал пространство вокруг бочки, лежащей рядом глиной. Получилось следующее. Конические стенки вели к плоскому дну, в центре которого красовалось отверстие бочки. Слизень упадет в яму, а после заползет в бочку, где и останется, не сумев выбраться. А чтобы мой план наверняка сработал, я достал из кармана зайчьи кости. Одну бросил на траву в пяти метрах от ямы, вторую на дно ямы. И еще три штуки закинул в бочку. Слизни чуют органику на расстоянии. Тварь подползет, потянется к костям над небочонка и перевалится через край. Крышку я спрятал за ближайшей сосной и принялся ждать, взобравшись на эту самую сосну. Почему не пошел домой, я мог бы, но где гарантии, что слизень не выберется? Уж лучше я подстерегу его и вовремя захлопну крышку. Но на дерево забрался, потому что не хочу стать добычей для волков». Лес жил своей жизнью, постепенно затихая. Птицы переставали петь, белки больше не стрекотали, а солнышко катилось за горизонт, уступая место кромешной тьме. Я разместился на толстой ветке и привалился спиной к стволу, чувствуя тепло живо, втекающей в мое тело. Прошел час, потом второй, послышался протяжный вой, и под деревом метнулись два желтых огонька. В этот момент ей едва не рухнул с сосны. Это был волк или что-то другое? Понятия не имею, но это чертовски быстрая тварь. Спустя полчаса вдалеке послышался рык, сменившийся жутким визгом, как будто кого-то прямо сейчас убивали. Я сидел на ветке и радовался тому, что этот кто-то не я. Часы шли, и живо смывала усталость в измученном теле. Я даже есть перехотел, хотя дело шло к рассвету. И вот часов в семь утра я заметил движение. Между корнями ели проступило студенистое тело. Небольшой слизень, чуть крупнее арбуза. Идеальный размер для 30-литрового бочонка. тварюга ползла медленно, надолго останавливаясь. Если бы у существа был нос, я бы сказал, что тварь принюхивалась. Если бы были глаза, сказал бы, что присматривалась. Но ни глаз, ни носа, ни ушей у нее не было. Однако было ясно, что тварь приползла на аромат плохо обглоданных костей. Сердце забилось чаще. Я нашел взглядом крышку от бочки, лежащую под деревом, и затаил дыхание. Пусть подберется ближе, а когда заползет в бочонок... Слизень подполз к кости, лежащей в пяти метрах от ямы, вытянул щупальцы и коснулся ее. Кость зашипела, начав растворяться. Тварь подтянулась ближе, наползая на добычу. Спустя минуту слизень пополз дальше, задержался на краю ямы, как бы смотря на кости, лежащие на дне. А потом...